Глава 34. Нападение. Я закричала, когда меня опрокинули на кровать Оза. Первый из трёх нападавших запрыгнул сверху. Он был крупным мужчиной, и я почувствовала, как его вес придавил меня к кровати. Он размахнулся и с воплем нанёс удар ножом мне в грудь. Я подняла руки в жалкой попытке защититься и зажмурилась. Но ничего не произошло. Никакой жгучей боли, никаких кровавых ран. Затем крик мужчины медленно перешел в сдавленное кудахтанье, затем в смех, глубокий злой смех, который я узнала, смех грифа Оди. Я открыла глаза и увидела сидящего на мне верхом грифа. Еще секунду назад он был одет в темный спортивный костюм и черную лыжную маску, но сейчас сдернул маску, высвободив свои вьющиеся рыжие волосы и демонстрируя широкую улыбку на веснущатом лице. Позади него стояли Верити и Хетти в одинаковых спортивных костюмах и шапочках. На лице их тоже красовались улыбки. — Бу! — выкрикнул Гриф. «Попалась — Попалась! Через мгновение Мистя открыла дверь, которая, очевидно, сама и захлопнула, и присоединилась к нам, виновато улыбаясь. — Прости, Скай, мы не смогли устоять перед такой возможностью потроллить тебя, — сказала она. Постепенно моё дико колотящееся сердце стало сбавлять обороты, и я улыбнулась ей в ответ, хотя и слабо. Тот факт, что я милостиво восприняла этот розыгрыш, похоже, пришёлся по душе всей компании, и они похлопали меня по спине, выходя из пыльной спальни Оза. Проходя мимо меня, Хэти сделала глоток шампанского из маленькой бутылочки Маэта и рыгнула. На ней был чёрный с золотом спортивный костюм марки Луу -Лу Лемон. На меня напала девушка в дизайнерской спортивной одежде. Я покачала головой и последовала за ними. Конечно, Мисте всё спланировало заранее. Прежде чем мы встретились перед входом в пещеру, она уже отправила грифа и девчонок вперёд, в другой Нью-Йорк, с помощью драгоценного камня из колье своей матери. Бо и Честити присоединились к нам в квартире Мисте через минуту. Они прошли через портал вместе с остальными, но ждали этажом выше, пока завершится розыгрыш. Бо посчитал, что это слишком жестокая шутка, и сказал, что не будет в этом участвовать. Честити же, наоборот, считала, что это было нереально круто, Будучи объектом розыгрыша, я была склонна согласиться с Бо, но потом всё же вынуждена была признать, что всё было довольно продуманно. А потом у нас была вечеринка после вечеринки, эксклюзивное финальное мероприятие после Котильона, только для Мести и её друзей, проходившее в её личном альтернативном Нью-Йорке. Какое-то время мы болтались по заброшенной квартире Мести и выпивали, а кое-кто курил сигареты и травку. Я не принимала участия ни в одном, ни в другом. пока все не решили, что пора возвращаться. «Хочешь проверить свою квартиру?» — просила Мистик, когда мы вышли из апартаментов. «Даже не знаю...» — начала я. Это была чистая правда. После того, что испытала Верити, я чувствовала, что лучше не знать, что ждёт мою семью в будущем. «Пойдём взглянем на мою...» Хэти втиснулась между нами, её поросячий носик уже порозовел от выпитого. «Тут рукой подать, всего несколько этажей вниз». Народ проголосовал ногами, и уже через несколько минут мы спустились по тёмной лестнице и собрались перед квартирой Хейти на шестнадцатом этаже. Дверь была заперта. Хейти уже потянулась, чтобы достать ключ, но Гриф просто взял и выбил дверь ногой. В этом Нью-Йорке ключей не нужны, фыркнул он. Затем он отступил в сторону, позволив Хейти, пошатывающейся и пребывающей в алкогольной эйфории, пройти мимо него. Но она остановилась прямо в дверях. Её рот раскрылся от ужаса, опьянение внезапно испарилось. Я сразу же увидела кровь. На стенах, на мебели, на занавесках. Потом я увидела тела. Родители Хэти лежали лицом вниз на полу гостиной. Как и эти они оба были полноваты, и всё выглядело так, словно перед смертью они ползли вперёд. У мистера и миссис Брюстер в спинах торчало по большому кухонному ножу, а вокруг ножей были видны многочисленные колотые раны. «Господи Иисусе, на небесах!» — прошептала Верити. «Чёрт!» — пробормотала Мисте. «Что здесь произошло?» — спросил Гриф. Хэти просто стояла неподвижно и безмолвно. Я судорожно сглотнула. Это было похоже на кадры из фильма «Ужасов» или на «Скотобойню». Ножи, всаженные в спины родителей Хэти, служили и другой цели. С их помощью убийцы прикололи к телам одинаковые записки, написанные по-испански. «Но хейт джэнта рика. Эннельсиелло». «Что это значит?» — заикаясь, пробормотала Хэтти. Гриф перевёл. «Там сказано, на небесах нет места богатым». Дыхание Хэтти стало резче и быстрее. Она как будто глотала воздух. И тут мы увидели третью фигуру. Наполовину скрытую за кухонной дверью, как будто бы сидящую за столом. Хэтти поспешила на кухню. Я протянула руку, чтобы удержать её. «Хэтти, подожди!» но было уже слишком поздно. Она застыла в дверях. Я подошла к ней. Человек, казалось, спокойно сидел за кухонным столом, сложив руки на коленях и склонив голову, словно в молитве. Но тут я заметила верёвки. Он был привязан к стулу. Ещё до того, как я увидела лицо, я уже знала, кто это. Я поняла это по коренастой темноволосой фигуре и одежде, чёрно-золотому спортивному костюму марки Лулу Лемон, теперь слегка обгоревшему. Хоть тоже это поняла. Это был ее собственный труп. Пока я стояла там, как свидетель этого невероятного момента, Господи Иисусе, они были даже одеты одинаково. Мои мысли мчались в бешеном галопе, пытаясь понять, не было ли это своего рода временным парадоксом. Я смотрела множество фильмов о путешествиях во времени. Допустимо ли кому-то видеть в будущем свой собственный труп? А что, если ты встретишь себя в будущем? Наступит ли из-за этого конец вселенной? Если верить фильму «Назад в будущее», ответ «да». Если верить «Стартреку», то нет. По крайней мере, в версии Джей, Джей Абрамса. В конце концов, я решила, что раз никто из нас не убил своего собственного деда в прошлом, всё, вероятно, нормально. Из потока этих мыслей меня выдернуло то, что Хэти начала задыхаться. Обойдя вокруг стола, я увидела, что лицо мёртвой Хэти почернело и обуглилось, как от огня. Кожа то ли расплавилась, то ли отслоилась — обнажив ужасающий череп, а рот был распахнут в крике. В ее рту все еще торчала толстая тряпка. Судя по всему, ее облили какой-то горючей жидкостью, засунули девушке в рот и подожгли. Хэти сожгли заживо. Точнее, ее сожгут заживо. И вдобавок ко всему, ей в сердце воткнули мясницкий нож. Мести ахнула. — Что за... — прошептала Верити. Бо часто-часто моргал. Я взглянула на Хэтти, даже представить себе не могла, о чём она сейчас думает. Видеть себя мёртвым в будущем — это одно, но видеть, что тебя убили, да ещё и так ужасно, это было просто за пределами моего понимания. Лезвие в её груди также удерживало на месте листок бумаги, на котором было написано «Limpiar su propio, Bana pera». Гриф вполголоса полголоса перевёл «Сама мой свой туалет, сука». И вдруг всё это обрело смысл. я вспомнила ужасные комментарии Хэти о ее домашней прислуге, тех, кого она называла ленивыми мексикосами, и над кем они с матерью безжалостно издевались. Судя по всему, в краткий период перед тем, как всех накрыло гамма-излучением, когда стерлись границы между работодателями и работниками, между высшим классом и низшим, эти самые работники взяли реванш. Я смотрела, как Хэти смотрит на себя. Это было все равно, что видеть, как кто-то сходит с ума прямо у тебя на глазах. Сначала она просто без выражения смотрела на свой труп. Потом она начала кашлять, давиться, задыхаться, а затем её вырвало фонтаном. Но самое ужасное произошло дальше. Её рот всё ещё был забрызган рвотными массами, а она начала хохотать отвратительным, безумным смехом, полным слёз. «Твою мать!» — выругалась Мисте. Она повернулась к бойгрифу. «Уведите её отсюда! Отведите домой!» Ужасающее открытие, очевидно, убило всё удовольствие от этого забега, и Мистя была не в восторге. Бой и Гриф вывели Хэтти из квартиры и повели вниз по лестнице. Мы с остальными девушками вышли в коридор в мрачном молчании. «Давайте возвращаться», — сказала Верити. «Да, вечеринка закончилась», — поддержала её честити. Они с Верити направились к выходу, но Мистя ещё не закончила. Она повернулась ко мне. «Хочешь сходить к себе домой?» «Не уверена». «Пошли!» — сказала Мисте. «Мы все это сделали, и мы так близко!» В этом она была права. Моя квартира находилась на двадцатом этаже Северной башни, всего в нескольких минутах ходьбы. Верити заметила, что мы остановились. «В чём проблема, народ?» «Кай не хочет проверять свою квартиру, но я считаю, что она должна это сделать!» Верити нахмурилась. «После такого...» «Почему-то мне не кажется, что Скай издевается над прислугой. Или я не права, Скай?» «Права». «Ну уже остальные уже сделали это. Мы с тобой можем сходить туда вместе, только ты и я. Если что, я буду рядом, а остальных догоним у выхода». Я действительно не хотела идти, но чувствовала себя загнанной в угол. Если бы Ред был с нами, у меня было бы больше шансов не поддаться на настойчивые уговоры мести, но в одиночку мне с ней было не справиться, учитывая моё желание быть частью компании, члены которой уже видели свою судьбу. «Ну ладно», — сдалась я. Верити и Чистити отправились вслед за Бог, Рифом и Хетти, а мы с Мести через некоторое время добрались до моей квартиры. Входная дверь была наглухо заперта, не подобраться, но поверхность покрывали зазубрина и зарубки, как будто от топора. Тот остался бы доволен. Он как-то сказал мне, что наша входная дверь, хоть и выглядит как деревянная, на самом деле сделана из листовой стали. А к замку требовался вырезанный лазером ключ, с которого нельзя было снять копию. У меня в кармане как раз лежал ключ из настоящего Нью-Йорка. И поскольку не было никаких причин, чтобы он не подошёл и здесь, я поднесла его к замку. На мгновение я заколебалась, не зная, стоит ли мне это делать. Но затем глубоко вздохнула и вставила ключ в отверстие. Он легко провернулся, и пострадавшая дверь открылась. Толкнув её, я тот же миг пожалела, что сделала это.